Глава третья «Доброе утро, милледи!» Хонор повернула голову и подняла глаза. Приближение Александра она ощутила еще до того, как он вошел в залитую солнцем столовую. «Доброе утро, милорд!» приветливо отозвалась она и, указав на накрытый стол, предложила. «Присоединяйтесь к нам, милорд!» «С удовольствием!» — улыбнувшись, ответил граф. «Тем более, что блинчики пахнут просто изумительно!» Голос его звучал обыкновенно, отголоски чувств, проявившихся вчера вечером, не улавливались, и Хонор испытала истинное облегчение. За что тут же себя укорило? «Это не блинчики», — сказала она, и когда он вопросительно поднял бровь, пояснила. «Это вафли. Ужасное блюдо в том смысле, что они ужасно калорийны, ужасно вкусны, и я их ужасно люблю». «Вафли?» Переспросил Белая Гавань, словно пробуя незнакомое слово на вкус. Можете думать о них, как о хрустящих блинчиках со сладкой прослойкой. Традиционный грейсонский деликатес. Диетическим это блюдо не назовешь, и у нас на Монтикоре, и вообще в Звездном Королевстве вафель не пекут. Во время расселения мы растеряли многие кулинарные традиции, а здесь на Грейсоне их сберегли. Наверное, в силу того, что местные жители... как вы, может быть, заметили, бывают несколько упрямой Она повернула голову, бросила взгляд на Эндрю Лафале и игриво подмигнула его сестре. Когда Белая Гавань довольно кисло кивнул, та парочка рассмеялась. «Ну так вот, подозреваю, что рецепт вафель относится к тем реликтам прошлого, которые они решили сохранить во что бы то ни стало. Конечно, не исключено, что за века рецепт претерпел некоторые изменения, Но биться на сей счет об заклад, и я бы не стала». На сей раз вместе с лофале рассмеялся и Александр. По части упрямства, равно как и приверженности традициям, жители Грейсона не знали себе равных. Их планета, единственная в заселенной галактике, продолжала использовать древний григорианский календарь, хотя он совершенно не подходил для здешних планетарных суток и планетарного года. Если кому-то во вселенной и удалось, обживая с помощью убогих технических средств, враждебный, почти непригодный для обитания мир сохранить не только древние обычаи, но и старинные рецепты, то, разумеется, только им». Опустившись на стул напротив леди Харрингтон, граф Белый Гавани снова принюхался и обвел взглядом совравшуюся за завтраком довольно странную компанию. Нимец, сидевший на высоком стульчике справа от Хонор, встопорщил усы, приветствуя гостя. И адмирал ответил ему кивком, после чего также любезно кивнул, сидевший на таком же стуле рядом с нимецом, Самантия. Слева от Харрингтон сидела Миранда Ла Фалле, а третий высокий стул предназначался для Фаррагута. Белая гавань имел дело с котами чаще большинства мантикорцев, ибо его семья издавна поддерживала тесные взаимоотношения с правящим домом Винтонов, немалое число представителей которого и коронованных особ и принцев крови уже на протяжении восьми или девяти поколений были приняты котами. Для всякого бывшего в королевском дворце завтрак в отсутствии древесного кота показался бы странным. Однако в ситуацию, при которой число котов за столом равнялось числу людей, тоже, мягко говоря, нельзя было отнести к привычным. «Это еще что?» — напомнил себе адмирал. «Где-то здесь, во дворце Харингтон, пребывает еще одиннадцать шестилапых». Задумавшись о том, кто присматривает сейчас за котятами Саманты, Белая Гавань от всей души пожелал Янькам удачи и порадовался, что не относятся к их числу. Налюбовавшись вчера на не невмеру шустрых детенышей, Граф понимал, что следить за ними работенка не для слабонервных. Мысленно улыбнувшись, он вновь с наслаждением вдохнул струившийся из открытых дверей кухни волшебный аромат. Восхитительные масляные обертоны убеждали его в том, что вафли окажутся именно такими, как и предупреждала Хонор, ужасно калорийными и ужасно вкусными. Покосившись на нее и приметив перед ней полную кружку какао, Белая гавань невольно подивился, как столь явной сладкоежке удается сохранять такую стройную фигуру. Конечно, физические упражнения играют свою роль, но должно быть дело не только в них. Хонор уловила его внимание и ощутила, что он о ней думает. Сами его мысли, разумеется, были ей недоступны, но она чувствовала, что это именно размышление а не спонтанный эмоциональный всплеск, случившийся вчера вечером. На миг Хонор задумалась, радует ли ее эта разница. Но тут же резко встряхнулась. Конечно, радует. По правде говоря, она провела не слишком спокойную ночь, а предстоявшая встреча с Александром за завтраком отчасти ее страшила. Мысли ее без конца возвращались к последним минутам разговора в библиотеке, и отделаться от этого было невозможно, словно от назойливого зуда. Она убеждала себя в том, что это была всего лишь случайная вспышка. К тому же граф Белой Гавани, человек разумный, разумеется, не станет давать воле чувствам, которые могут повлиять на служебные отношения. Увы, в глубине души Хонор не слишком-то верила этим успокоительным суждениям. Ситуация представлялась смехотворной. Ей уже больше пятидесяти стандартных лет. Она давно не девочка-школьница, и в ее положении просто нелепо мучиться бессонницей, предаваясь размышлениям о том, что может означать неожиданное внимание со стороны мужчины, до сей поры не видевшего в ней женщину. Особенно этого мужчины. Однако именно в таких метаниях и гаданиях прошла последняя ночь. Уставившись в пропитанные сиропом остатки второй порции вафель, Хонор попыталась привести мысли и чувства в порядок. Почему она так тревожится? Ей стоило бы радоваться тому, что достойный человек испытывает к ней влечение. Да она честно и радовалась. Но в то же время, хотя и трудно было признаться себе, она злилась на то, что сейчас его восхищение уже не было столь ощутимым. А кроме того, мучилась под спудным чувством вины, как будто она изменила памяти Пола Тенкерсли. На ее лице все эти сомнения и терзания никоим образом не отразились. Но вот скрыть собственную досаду, как можно придавать такое значение чьему-то мимолетному интересу, отнимется, было решительно невозможно. Хонор стиснул зубы, ощутив его пробуждающийся интерес. А потом и приметив в его зеленых, как трава, в глазах искорки смеха, она поняла бы, что это смех, даже не будь между ними эмпатической связи. Ей нечасто случалось рассмешить кота, но в данном случае. Она считала, что при его способности к сопереживанию он должен был реагировать иначе. Может, его род настолько привычен к восприятию чужих эмоций, что оценивает их совсем иначе, чем люди. Однако это не основание веселиться по поводу ее затруднений. Сосредоточившись, Хонор направила немецу укоряющий импульс. Но кот лишь обнажил клыки в ехидной усмешке и ответил ей мощным импульсом одобрения в адрес Хэмиша. Послышавшийся позади звук шагов она восприняла с облегчением, как возможность отвлечься. Из буфетной, его буфетной, что прекрасно усвоил весь персонал дворца Харрингтон, появился МакГиннес. Дворцовая челядь признавала верховенство заслуженного стюарда. И хотя ему случалось перекладывать часть обязанностей на чужие плечи, чести подавать обед своему капитану он не уступал никому. Подойдя к столу, макгинес приветствовал графа Белой Гавани полупоклоном. «Доброе утро, милорд. Прикажете подать кофе?» «Непременно. Но я предпочел бы выпить сначала стакан сока, а кофе приберечь на потом, чтобы запить вафли». «Боюсь, они настолько сладкие, что без запивки мне с ними не справиться». «Как угодно, милорд», — ответил Стюарт и повернулся к Хонор. «А вы, миледи, не прикажете ли еще порцию?» Хонор замялась, но потом махнула рукой. «А, неси, Мак!» Мак улыбнулся и удалился в буфетную. Его вмешательство пусть и весьма краткого, вполне хватило для того, чтобы Хонор успела привести в порядок блуждающие мысли. Взглянув на Александра, она увидела в его глазах не вчерашний восторг, а обычное человеческое удивление и мигом смекнула, чем оно вызвано. «Милорд, вы, наверное, гадаете, почему я не выгляжу как дирижабль до космической эпохи?» Лукаво спросила Хонор. «Я... То есть...» белый Гавань сбился и покраснел. Прямой, заданный с улыбкой вопрос, застал его врасплох. Ему не удалось найти достойного ответа. Легкий смех хонар заставил его покраснеть еще пуще. «Не беспокойтесь, милорд, Мика хенки без конца дразнит меня по этому поводу». А ответ очень прост. «Я генник». Граф моргнул, не сразу сообразив, о чем речь, но потом кивнул. Использовать термин «генник», говоря о ком-то, считалось неприличным, Однако Хонор, надо полагать, относилась к этому слову снисходительнее многих, в силу того, что отец ее был нейрохирургом, а мать — генетиком. К тому же предубеждения против людей, приобретших те или иные качества в результате генной инженерии, ослабевали по мере того, как расовые конфликты и последняя война Старой Земли отходили все дальше в прошлое. А в первые дни расселения подобного предубеждения просто не могло быть. Многие колонии основывались именно генниками, генетически модифицированными с целью адаптации к новой среде обитания людьми. «Я этого не знал, Миледи», — сказал Хемиш после недолгого молчания. «Обсуждать это не принято», — сказала в ответ Хондор. «Но мне кажется, что в настоящее время генники составляют большинство населения Сфинкса. Адмирал вежливо поднял бровь, и она пожала плечами. «Подумайте сами, Милорд. Планеты с высокой гравитацией приспособлены для жизни хуже всего. Вам ведь известно, что даже в наше время продолжительность жизни обитателей тяжелых миров ниже средней». Граф кивнул, и она продолжила. «Это естественно, поскольку организм, приспособленный для земного тяготения, не может функционировать нормально при 1,3 или 1,5 же». С другой стороны, я. Она сделала рукой изящный жест, и он медленно кивнул. Так вот, моя мышечная ткань примерно на 25% эффективнее нормальной. Скелет усилен. Кроме того, имеются некоторые изменения в системах дыхания и кровообращения. Идея заключалась в том, чтобы приспособить наших предков к заселению миров с высокой гравитацией, не какого-то одного, а достаточно широкого спектра. Закрепив модификации, генетики сделали их доминантными, с тем, чтобы они передавались от родителей к детям и не исчезали при смешанных браках с обычными людьми. «Но как это связано с вашим питанием?» «Напрямую, милорд», — усмехнулась Хонор. «Более мощные мускулы и крепкое сердце требуют особой энергетической подпитки. Мой метаболизм ускорен в сравнении с обычным процентов на 20, если не больше». Так что я могу позволить себе гастрономические излишества». Последние слова прозвучали в тот самый момент, когда МакГиннес поставил перед ней третью тарелку с вафлями. «Вообще-то», — продолжила она, — «я обычно плотно завтракаю, а вот ланч у меня, во всяком случае, по моим меркам, лёгкий. За ночь организм сжигает столько энергии, что поутру приходится срочно пополнять запасы». «Замечательно», — пробормотал Александр. И вы говорите, более половины жителей Сфинкса модифицированы схожим образом? Это только предположение, причем я имела в виду не только мою модификацию. Харингтоны ведут родословную от первой Мейердальской волны. В ней были одни из первых, думаю, именно первые генетические модификации для миров с высокой гравитацией. Такие, как мы, составляют процентов 20 населения Сфинкса. Но существуют и другие генетические вариации. Любые планеты привлекают колонистов, способных жить на них полноценной жизнью. А после чумы 22 -го года правительство Монтикоры обеспечило переселенцам бесплатный перелет. Это позволило привлечь людей даже с внутренних систем, которым в противном случае и в голову бы не пришло эмигрировать. По моему скромному мнению, мейердальские генники наиболее удачные. Во всяком случае, с точки зрения улучшения качества мышечной ткани. «Правда, у нас есть проблема, отсутствующая у большинства других?» «Какая?» «Большинство из нас не способны к регенерации», ответила она, коснувшись левой стороны своего лица. «Более 80% генников моего типа генетически не способны поддаваться регенерационной терапии, и даже биовульф пока не сумел с этим справиться. Не сомневаюсь, что в конечном счете решение будет найдено, но пока...» Она пожала плечами, удивляясь, с чего это вдруг пустилось в объяснение, да ещё столь подробное. Ничего подобного она делать не собиралась, тем более что у многих людей относительно генников ещё сохранились нелепые предрассудки. Но сам этот разговор заставил её кое о чём вспомнить, и она повернулась к Миранде. «Всё ли готово к закладке?» «Да, миледи», — с кивком ответила Миранда. «Вчера вечером мы с полковником Хилли еще раз просмотрели все детали. Ничто не упущено. Стража обеспечит соблюдение общественного порядка. А лорд Прествик прибудет сюда, чтобы лично выразить вам благодарность». Хонрад махнулась, давая понять, что о благодарности говорить не стоит. И вдруг ощутила со стороны Миранды немой укор. Через Фарагута и Нимица служанка дала ей понять, что умолять значение своего дара, принявшему ее миру, вовсе не следует. Несколько мгновений Миранда удерживала ее взгляд, и Хонор моргнула. Она уже почти свыклась с тем, что другие древесные коты транслируют ей свои эмоции через Нимица. Но Миранда оказалась первым человеком, использовавшим тот же метод. «Возможно, — подумала Хонор, — причина в том, что она родом не со сфинкса, и до сих пор практически ничего не знала о способностях древесных котов. Свежий, непредвзятый взгляд порой позволяет открывать новые возможности. Так или иначе, в настоящий момент Миранда мягко укорила ее, и Хонор вздохнула, признав, что молодая женщина, скорее всего, права. Пожертвование Хонор было сделано не для того, чтобы заслужить благосклонность протектора Бенджамина или кого бы то ни было. Она поступила так, потому что считала это важным и необходимым. К тому же, в отличие от большинства грейсонцев, она располагала немалыми свободными деньгами, которые хотела потратить на что-то полезное. Но это ничуть не меняло значение дара. И если канцлер Грейсон счел необходимым прибыть и поблагодарить ее лично, то она во всяком случае должна ответить ему любезностью. «Хорошо, Миранда», — вздохнула Хонор. «Я постараюсь вести себя как положено». «Ничуть в этом не сомневаюсь, миледи», — сказала Миранда с восхитительной серьезностью и тут же улыбнулась. «Однако, боюсь, вам придется произнести ответную речь». Ее серые глаза блеснули. Хонор проглотила смешок, услышав, как пискнул на своем сидении явно забавляющийся разговором Фаррагуд. «Служанка Миранда...» отнюдь не принадлежала к радикально настроенным особам, готовым идти на штурм бастионов традиционного господства мужчин. Однако, будучи сильной, яркой и уверенной в себе личностью, самим своим каждодневным поведением неосознанно закладывала мины под те самые бастионы, которые не собиралась атаковать в лоб. Хонор это радовало, каков бы ни был ее формальный статус, Фактически Миранда стала для Хонор шефом персонала и главным специалистом по связям с прессой и общественностью. Она являлась вторым по значению советником землевладельца после Говарда Клинкскилса. В Звездном Королевстве это не привлекло бы ничего внимания, однако на Грейсоне было не принято, чтобы женщины занимались политикой или хотя бы вмешивались в нее. Между тем, Миранда весьма естественно вписалась в роль координатора и отдавала указания служащим Лена, большей частью мужчинам, с уверенностью, которая как в зеркале отражала уверенность ее землевладельца. Возможно, эта уверенность коренилась в том, что она действовала от лица леди Харрингтон. Однако Хонор полагала, что делегированием полномочий дело не исчерпывается. Миранда по природе была деятельна, самостоятельна и активна, а когда ей представилась возможность проявить свои врождённые дарования, она просто не могла не откликнуться на зов судьбы. «Интересно», — подумала Хонор, — «в какой степени это повлияло на решение кота принять её?» «А позаботился полковник о верхней смотровой площадке?» — спросил майор Лафалле свою сестру. «По-моему», — ответил та, пожав плечами, — «он считает, что у тебя паранойя». Однако согласился выделить двух инженеров для предварительного осмотра площадки и поставить дополнительно двух гвардейцев-наблюдателей. И мы подогнали график таким образом, чтобы ты мог обеспечить приватную встречу Миледи с канцлером. При слове «паранойя» дежурная суровость на лице майора сменилась подобием усмешки. Но Хонор уловила его удовольствие. Смотровой козырёк возвышался над площадкой, где Хонор с помощью серебряной лопаты предстояло символически начать рыть котлован под фундамент. Эндрю эта идея не понравилась с самого начала, и Хонор по здравом размышлении с ним согласилась. Может, он и вправду мал из параноик, но если вспомнить, что устроили Бёрдет и его маньяки, она выбросила эту мысль из головы и кивнула. «Хорошо», — сказала леди Харрингтон своим приближённым. но тут же нахмурилась и потерла кончик носа. «К слову, Миранда, если уж речь зашла о встречах и речах, то разыщи мне, пожалуйста, Стюарта Мэтьюса. Перед встречей с лордом Прествиком я хочу поднабраться технических сведений о небесных куполах. Будет исполнено миледи. Но не забудьте и об аудиенции, обещанной дьякону Сандерсону. Я внесла ее в расписание на завтрашнее утро, на 15.00». Дон Миранды был почтителен, но Хонор едва сдержала порыв хлопнуть себя по лбу. Она напрочь забыла о встрече с Сандерсоном, которая, учитывая тот факт, что диакон являлся ближайшим помощником и представителем самого преподобного Салливана, была очень важна. Хонор надеялась, что Сандерсон попросил принять его, чтобы от имени Салливана выразить поддержку новому проекту. Оснований сомневаться в этом вроде бы не было. Однако Хонор еще не успела узнать Салливана близко, а новый преподобный был вовсе не похож на исключительно мягкого и деликатного человека, которого он сменил. Никто и никогда не усомнился бы в искренности и глубине веры покойного Джулиуса Хэнкса. Знавшие его люди считали, что, несмотря на мягкость речей, У преподобного Хэнкса стальная воля и титановая сердцевина. Однако он всегда избегал прямой конфронтации. Джулиус достигал своих целей при помощи своеобразного духовного айкидо, обращая самых ярых противников в сторонников с помощью честности, доброжелательности и волшебного юмора, перед которым невозможно было устоять. Хонор не сомневалась, что при первом удобном случае церковь канонизирует его. Всякий, встречавший этого человека, согласился бы с тем, что он достоин быть причисленным к лику святых. А вот Иеремия Салливан был слеплен из совсем другого теста. Благодаря немецу Хонор знала, что глубиной веры он не уступает Хэнксу. Но если покойный преподобный казался слишком мягким для реального мира, то Салливан проносился по жизни как вихрь. Много лет он служил Хэнксу помощником, являясь, по сути, его правой рукой и, по необходимости, реальным исполнителем суровых решений. Встав во главе резницы, он провозгласил верность политическому курсу своего предшественника. Однако волевой, агрессивный, порой подавляющий характер нового преподобного изменил не только стиль, но и дух руководства церковью. Хонор полагала, что для Грейсона этот человек будет полезен. Конечно, он мог добиваться своего с напором, совершенно невозможным для Хэнкса, однако его верность Богу, пастве, церкви и протектору, именно в таком порядке, не вызывала ни малейших сомнений. Опасение внушало лишь то, что в социальном отношении он был более консервативен, чем Хэнкс. Точнее, чем стал Хэнкс, последовательно поддерживая союз Грейсона с Монтикорой. Под руководством нового преподобного церковь продолжала ревностно поддерживать реформаторский курс протектора и все начинания землевладельца Харрингтон. Однако Хонор знала, что смириться с существованием женщины-землевладельца ему было очень и очень нелегко. Салливан умел заставить себя делать то, что диктовали ему разум и вера, несмотря на сокрытое, под спудом, подавленное, но сохранившееся внутреннее неприятие происходящих в его мире перемен. При всем уважении к нему Хонор опасалась того, что однажды эмоции могут возобладать над разумом, а в результате глава церкви войдет в мучительную конфронтацию с ней или, что гораздо хуже, с самим протектором Бенджамином. А если учесть, кого она собиралась поставить во главе этой клиники... Прошу прощения, миледи. Голос адмирала Александра оторвал ее от размышлений, и она, встряхнув головой, повернулась к гостю. «Я тут стал невольным свидетелем разговора», — продолжил граф. «И мне не терпится узнать о закладке, чего идет у вас речь. Простите за любопытство». — добавил он с усмешкой. — Но у меня создалось впечатление, будто у вас просто нескончаемый поток проектов. — Да, милорд, — согласилась Хонор. Мне самой порой кажется, что Лен Харрингтон стал для Грейсона своего рода испытательным полигоном. Здешние жители не отличаются терпимостью и широким кругозором, поэтому мы постоянно испытываем новые идеи у себя, прежде чем представить их на суд консерваторов. «Верно, Миранда?» «Не уверена, что это делаем мы, Миледи», пробормотала в ответ служанка. «Но кое-кто здесь и вправду занимается такими вещами». Она бросила на землевладельца невинный взгляд, и все три кота залились тихим чирикующим смехом. «Я с этого пути не сверну», заявила Хонор. «Наступит день, Миранда Лафале, и вы сможете в полной мере оценить мою последовательность». «И что же произойдет в этот день, миледи?» — спросила Миранда с подчеркнутым почтением, хотя в глазах ее плескался смех. «Не беспокойтесь», — произнесла Хонор зловещим тоном. «Как только он наступит, вы сразу почувствуете». Миранда хихикнула, а Хонор перевела взгляд на Александра. «Простите, меня отвлекли, милорд», — сказала она, не обращая внимания на смеющуюся компанию, состоявшую из двух котов, кошки, служанки и телохранителя. Я хотела сказать, что здесь, в Харрингтоне, мы действительно поддерживаем много свежих начинаний. Так обстоит дело и на сей раз. Мы хотим открыть первую на Грейсоне генетическую клинику. Вот как. Белая гавань поднял брови, и Хонор ощутила пробудившийся в нём интерес. На первый взгляд, естественный интерес к новаторскому проекту. Но там присутствовало и нечто иное. Некие искорки, пляшущие по краям его чувств. Это было... Она поняла. Это восхищение. И щёки её загорелись. К чёрту. Что бы там ни думали, Белая Гавань, Миранда, Прествик или даже Бенджамин Мэйхью, в её решении финансировать клинику не было ничего особенного. Первоначальный вклад не превышал 40 миллионов. А население Грейсона, что неудивительно для планеты с таким радиационным фоном, страдало от ужасного количества генетических дефектов, поддававшихся коррекции лишь при помощи самых современных средств. Не доставить из Звездного Королевства оборудование, с помощью которого им смогут оказать помощь, было бы просто преступлением. И совершенно непонятно, с чего это граф белый Гавани пришел в такой восторг. И вообще, кто дал ему право сидеть вот так и...» Хонор сумела остановить разбегающиеся мысли, но испытала при этом потрясение. «Боже милостивый, да что ж с ней происходит? Ей никогда не свойственно было поддаваться беспричинному гневу, а то был именно гнев. Ни Миранда, ни Белая Гавань не сказали и не сделали ничего такого, что могло бы рассердить любого разумного человека. Миранда тоже искренне восхищалась ею, и ее это ничуть не расстраивало. А вот восхищение Хэмиша привело в ярость. И когда она поняла, почему, правда поразила ее, словно кинжал. Она ошиблась. Поняв это, Хонор сглотнула, потянулась за салфеткой и вытерла губы, чтобы выгадать несколько секунд передышки. Но они не спасали. Вчерашняя вспышка интереса была отнюдь не односторонней. То есть вначале, возможно, интерес пробудился только у графа. Но почти тотчас он стал взаимным, именно это не давало ей покоя всю ночь. Ибо в тот миг, когда он впервые по-настоящему увидел ее, она какой-то частью своей души по-настоящему увидела его. А теперь случилось и нечто большее. В момент осознания ею этого факта немец порывисто вздохнул и вздрогнул. Но Хонор не смогла разобраться в его чувствах. Она была слишком поглощена своими, ибо в тот миг связь с котом позволила ей не просто увидеть Хэмиша, но и ощутить его. Между ними существовал резонанс, такого она не испытывала даже с полом, Хонор любила Пола Тенкерсли всем сердцем и продолжала любить его и поныне. Не проходило дня, чтобы она не вспоминала о нем, о его мягкой силе, о его нежности и страсти, о том, что он любил ее так же сильно, как и она его. Однако, несмотря на все это, между ними никогда не существовало такой симметрии. Впрочем, Хонор понимала, что это не подходящее слово. Подходящего слова просто не подворачивалось. И она принялась убеждать себя, что эта удивительная эмоциональная близость имеет отношение к немецу в не меньшей степени, чем к Александру. Ее чувственная связь с котом была слишком тесной, и в ней произошел какой-то сбой. Какая-то эмоциональная встряска, сбившая ее с толку. Но, продолжая уговаривать себя, Хонор уже понимала, что это вздор. В ее сознании словно открылась неведомая ей дверца, заглянув в которую, она увидела Хэмиша, а заглянув в его душу, увидела там себя. Конечно, между ними существовали различия, а как иначе? Они многим отличались, во многом не соглашались друг с другом, спорили, придерживались разных взглядов, но в том, что действительно имело значение, в том, что формировало их личности и придавало смысл жизни, они словно бы составляли единое целое. Это эмоциональное, нравственное, душевное родство было столь сильным, что Хонор Харрингтон внезапно болезненно и остро потянуло к Хэмишу Александру. Это потрясало, это смущало, это повергало в растерянность, Однако она уже не могла отказаться от возникшего желания, как не смогла бы отказаться дышать. То, что соединяло их, имело огромный потенциал и звучало в душах, как беззвучная, но прекрасная музыка. То было не сексуальное влечение, или, скорее, и сексуальное тоже, но их взаимное тяготение выходило далеко за пределы обычной чувственности и зова плоти. Оно походило на жажду, всепоглощающую жажду, частью которой должна была стать и сексуальность. Никто и никогда не пробуждал в ней столь интенсивного чувства общности, и, осознав это, она поняла, что они настолько дополняют друг друга, что вместе стали бы непобедимой командой. Но все же их союз невозможен. Он не мог состояться, его нельзя было допустить, ибо то, что она уловила и признала, далеко выходило за рамки сотрудничества и даже дружбы. То была возможность почти полного слияния, и Хонор даже не осмеливалась по-настоящему задуматься о том, что за этим кроется. Она никогда не верила в любовь с первого взгляда, хотя внутренний голос тут же шепнул что ей, испытавшей миг принятия Нимитсом, глупо декларировать такие идеи. Но другая часть ее «я» указала, что немец не человек. Он ее половинка, ее любимый спутник, ее поборник и защитник, так же, как и она его защитница. Но то, что происходит сейчас, — Хонор закрыла глаза и глубоко вздохнула. Хэмиш Александр, ее командир и женатый мужчина, любящий свою жену. Какие бы чувства не испытывал граф прошлым вечером, он никогда, ни разу не произнес ни единого слова, которое можно было бы истолковать как романтическое признание. Что бы ни творилось с ней, адмирал владел собой и, наверное, узнав, что за смехотворные глупости лезут ей в голову, возмутился бы до глубины души. убедив себя в этом, Коннор оторвала взгляд от тарелки с вафлями. В ее темно-шоколадных глазах не было и намека на внутреннее смятение. «Да, милорд», — услышала она свой спокойный голос. «Прогресс Грейсона в индивидуальной аграрной областях заслуживает восхищения. Однако я склонна считать, что современная медицина может сыграть в развитии планеты еще большую роль. Наверное, моя убежденность отчасти объясняется тем, что мои родители — врачи, Я даже попросила матушку взять на сфинксе отпуск, чтобы наладить работу здешней клиники. Не думаю, что у реально мыслящих людей моя идея вызовет серьезные возражения. В конце концов, одно лишь внедрение пролонга создаст совершенно иное качество жизни. А когда к этому добавится генная коррекция или Хонор прислушивалась к собственным словам, позволяя ручейку речи течь сквозь неё, словно это чей-то чужой голос. Речь ее звучала обыденно и спокойно, но внешнее спокойствие скрывало отчаянное стремление понять, что же такое на нее накатило и как с этим справиться.